Глава вторая. Извини, что мы без стука вваливаемся к тебе, ядовито проговорил Велнер, едва только перенос закончился. Но ты сам нас пригласил. Я с любопытством повела головой из стороны в сторону. Ага, мы действительно в рабочем кабинете лорда-протектора. Сам Эйнар сидел за письменным столом, заваленным документами. Первым делом он посмотрел на меня, и его зрачки почему-то хищно сузились. Ой. И я торопливо выдернула руку из схватки Велнера, благо тот и не подумал ее удерживать. Ну, и что это было? Хмуро поинтересовался Эйнер, переведя взгляд на главу рода черных Драконов. Какого демона ты устроил это представление на глазах у всего курса? я Велнер с нарочитым удивлением вздёрнул брови, устроил представление. А как иначе это назвать? Эйнар с раздражением отодвинул кресло и встал. Подошёл ближе, глядя на Вэлнера в упор. Тебе обязательно было всем сообщать о том, что Амара носит фамильное кольцо рода Реднеров, спросил сухо. Вообще-то я считаю, что это кольцо принесёт множество проблем для Амары, ответил Велнер. Да неужели? Энер скептически хмыкнул. Прежде всего, это защита, и защита превосходная. Однажды она уже пытались убить ещё до того, как она попала в университет. И между прочим, нападение на неё устроили чёрные драконы. Как ни странно, но Велнер не выказал ни малейшего удивления от услышанного. Он лишь скрестил на груди руки, ожидая продолжения. "Такие же драконы напали на моего брата процедил лорд-протектор. И теперь ты, именно ты пытаешься заставить меня забрать кольцо у Не слишком ли много совпадений? Вообще не вижу никаких совпадений. Велнер спокойно пожал плечами. Что в первом случае, что во втором, нападение было организовано при помощи прирученных, прирожденных диких драконов, а не пробужденных. В этот момент выдержка изменила Эйнору. Он нахмурился и отрывисто бросил: "Откуда ты? Правда тут же жесёкся ещё сильнее сдвинув брови". "На я много что знаю", сарказмом ответил на так и незаданный вопрос Велнер. И потом, вроде бы совсем недавно мы обсуждали вопрос неудавшегося покушения на Кеннера. Тогда я сказал тебе, что не имею к этому ни малейшего отношения, иначе твой брат был бы мёртв. Просто я люблю доводить все до логического завершения и привык выполнять свою работу безупречно. Но если тебе мало, то я готов дать тебе слово чести. Понятия не имею, как приняту у алых драконов, но у черных подобных клятву никто не смеет нарушить. Эйнер неполную минуту молча смотрел на Велнера. На губах блондина играла привычная чуть пренебрежительная ухмылка, тогда как лорд-протектор был очень сосредоточен и собран и удивительное дело. Эйнар отступил в этом молчаливом противостоянии первым ответя голоса. Улыбка Велнера на какой-то миг стала чуть шире. Так какие проблемы может принести кольцо Амари? задал новый вопрос Эйнер. Ну, помимо того обстоятельства, что теперь из-за твоей выходки весь университет будет обсуждать наличие у обычной студентки моей персональной защиты. В этот момент я не удержалась и издала приглушённый тоскливый вздох. Щеки вновь потеплели от воспоминаний о пережитой сцене. Здаётся сейчас, на перемене мне знатно промывают кости. Эйнар, ты всерьёз спрашиваешь меня об этом? Блондин выразительно загнул бровь. Как ты верно сказал, мы на территории магического университета. И студентов тут обучают самым разным заклинаниям, в том числе и атакующим. А твоя побрякушка блокирует любые направленные чары в сторону этой девчонки. Да не просто блокирует, а отражает, зачастую усиливая многократно. Энер помрачнел, видимо, осознав, куда клонит глава рода черных драконов. Представь, что произошло бы, если бы на сегодняшний практикум по отработке принципов перехода энергии не я бы указала Марине ее ошибку, а это сделал бы какой-нибудь ее однокурсник. Негромко продолжил тем временем Велнер. Да беднягу бы так контузило, что он бы неделю, не меньше, в лазарете провалялся. Знаешь, я, конечно, подлый, отвратительный тип, но считаю, что студенты должны быть в равных условиях. Нечестно выставлять на отработку магических приемов девицу, защиту которой её же пробуждённый дракон не пробьет. А зачем ее вообще выставлять на отработку приемов? буркнул себе под нос Эйнер. Да ты издеваешься, должно быть, Велнер негодующе фыркнул и ядовито отчеканил: А смысл ей тогда вообще учиться в университете? Забирай её во дворец, объявляй своей официальной фавориткой, и дело с концом. Я широко распахнула глаза. Что-то мне очень не нравится то, как повернулся этот разговор. Но я захлебнулась от возмущения. Я не хочу Успокойся, Мара, поторопился сказать Эйнар. Вэлнер шутит, в присущь только ему манере. Лорд Блэкнер скептически хмыкнул, но возражать не стал. "Согласись, наличие кольца у Амары это проблема", резюмировал вместо этого сухо и неодобрительно Вэлнер. "И проблема большая. А сказать об этом мне наедине ты не мог?" огрызнулся Эйнар, видимо, мысленно уже признав его правоту. Не забывай, я всё-таки подлый и отвратительный тип. Велнер издал короткий смешок. Обожаю делать гадости окружающим. вот и не смог удержаться. Я опять вздохнула. О да, гадость получилась знатной. Впрочем, если ты снимешь с неё кольцо, то я что-нибудь придумаю, добавил вкратцева Велнер. Сделаю так, что сплетни умрут, так толком и не родившись. Я невольно затаила дыхание в ожидании решения Эйнера. Неужели он откажется? Но Велнер прав, в таком случае учиться в университете мне будет весьма и весьма тяжело. Эйнар медлил с ответом. Он неторопливо прошелся по кабинету, заложив за спину руки. "Не верится, что ты все это устроил лишь из-за желания поставить Амару в равные условия с другими студентами", наконец сказал он, вновь остановившись напротив Велнера слишком не похожа на тебя. А я и не говорю, что это единственная причина. Велнер пожал плечами, но одна из основных. Какие же остальные? Как и следовало ожидать, глава рода Чёрных драконов лишь покачал головой, словно говоря: "Догадывайся сам, я тебе помогать в этом не буду". А по какой причине ты вдруг воспылал желанием лично вести занятия для студентов первого курса? Задал новый вопрос Эйнер, осознав, что ответа на предыдущий не дождётся. Я прочитал твою записку об увольнении господина Нирта Нейтрона и о твоём желании заменить его в качестве преподавателя теоретической магии. Ого. Я почувствовала, как ледяные мурашки пробежали по моей спине от этого известия. Это что же получается? Для занятий теоретической магии отдан весь понедельник у первого курса. Неужели мне каждую неделю придется видеть лорда Блэкнера? А самое страшное, неужели именно он будет принимать у нас экзамен? Полагаю, новость об этом произведет настоящий переполох среди моих сокурсников. Очень неожиданное решение с твоей стороны, продолжал тем временем Эйнар. Помнится, в свое время ты наотрез отказался от моего предложения проводить хотя бы отдельные занятия даже для студентов собственного факультета. Но помнится прежде, ты нечасто баловал университет своими посещениями, парировал Велнер. Филипп за тебя постоянно отдувался. Чуть повысил голос, заметив, что Эйнер вскинулся возразить. Но вообще-то, я еще в прошлом году говорил тебе о том, что господина Нейтрона надо гнать поганой метлой. Именно на первом курсе студенты узнают все основные принципы построения заклинаний. Это тот обязательный и необходимый базис, на котором впоследствии строится объяснение всех прочих предметов. И я был в настоящем ужасе, когда провел проверку знаний своих студентов, перешедших на следующий год обучения. Это было полнейшим кошмаром, и прежде всего для самих студентов. Уж не знаю, как на твоем факультете ликвидировали последствия пугающих провалов в знаниях бедолаг, но на моем пришлось переучивать их заново, зачастую в ущерб другим дисциплинам. Повторение этого я не желаю, поэтому решил проверить, как собственно обстоят дела сейчас. все таки учеба почти целый месяц идет. Несложно понять, к какому выводу я пришел. Даже твоя ненаглядная Мара, которая более чем мотивирована на учебу, вызубрила лишь одну формулу к настоящему времени. Именно что вызубрила без малейшего осознания, что стоит за всеми этими символами. Эйнер скептически хмыкнул, глянул на меня искоса, но мне было нечего сказать в своё оправдание. Как ни печально осознавать, но Велнар абсолютно прав. Сам бы господин Нейтрон из университета не ушёл до последнего своего вздоха, жёстко завершил Велнар. Слишком денежная и непыльная работёнка. Понятия не имею, с какой стати ты его тут держал. Предполагаю, забыл их заслуг перед престолом помнится именно Нирт свел твоего брата с Софией. София, я недоуменно сдвинула брови, услышав незнакомое имя. Кто это? Но если мужчины и заметили мое удивление, то предпочли его дружно проигнорировать. Как бы то ни было, но лично я ничем не обязана господину Нейтрону, сухо проговорил Волнар. Поэтому выполнил за тебя твою работу и выгнал его ко всем мертвякам пустоши сделал паузу и внимательно посмотрел на лорда Ретнера, ожидая его реакции. Тот хмурился, но разозлённым от самоуправства блондина не выглядел. "Наверное, ты прав", наконец, с тяжёлым вздохом протянул Эйнар. Эту проблему действительно надо было решить. "А можешь не благодарить". Вальяжно отозвался Волнар. Действовал я прежде всего в собственных интересах. Мне не нужна на своем факультете толпа неучей, которые основ не знают. Помолчал немного и холодно добавил: и не нужна среди студентов девица, защита которой способна с легкостью размазать по стене какого-нибудь беднягу. Поэтому выбирай: или ты снимаешь с Самары кольцо, или же она не будет принимать участие ни на каких практических занятиях по теоретической магии. Это моя принципиальная позиция. Я широко распахнула глаза, умоляюще уставившись на Эйнера. Неужели он допустит это? Но тогда пропадет весь смысл моего обучения. Зачем мне тогда оставаться в университете? лорд протектор перехватил мой жалобный взгляд, недовольно покачал головой. Не нравится мне твоя идея, констатировал Эйнар после короткой паузы. «Амару пытались убить уже дважды, и один раз на территории университета. Заметь, тогда твоё кольцо ей ничем не помогло, резоно напомнил Велнер. Ещё одна долгая томительная пауза, за время которой я вообще забыла о необходимости дышать. Эйнер задумчиво потёр подбородок и вдруг решился. Ай, ладно. Буркнул себе под нос. В одном ты прав, учиться без кольца Маре будет проще. Поэтому пусть будет так. Я радостно встрепенулась и чуть не захлопала в ладоши. Надо же, никогда бы не подумала, что буду благодарна Велнеру за те неприятные минуты, которые мне по его вине пришлось пережить. А если он к тому же придумает для других студентов какое-нибудь правдоподобное объяснение моей защите, как обещал, то будь осторожна, Мара. В этот момент опасливо шепнул внутренний голос. Велнер не выглядит как человек, поступающий бескорыстно как бы не оказалось, что это все ловушка, способ усыпить твою бдительность. Эйнар заметил, что я отреагировала на его слова с плохо скрытым восторгом, и это ему не понравилось, и не понравилось сильно. Около губ лорда-протектора прорезались глубокие морщины, глаза тревожно потемнели. Опомнившись, я торопливо опустила голову, приняв как можно более отстраненный вид, как будто все услышанное совершенно меня не касалось. Не стоит раздражать лорда Ретнера, вдруг передумает. В следующее мгновение Эйнер неслышно скользнул ко мне, мягко взял за руку и поинтересовался: "Амара, ты действительно этого хочешь? Хочешь, чтобы я забрал кольцо?" В его тоне при этом внезапно проскользнула грусть. "Да, я хочу учиться, как обычная студентка". Я прямо и твердо взглянула ему в глаза. Хочу, чтобы меня оценивали по моим знаниям и умениям, а не по предполагаемой близости к вам. Поразительно. Печальная усмешка затрепетала в уголках рта Эйнера. Ты удивительная девушка, Амара. Многие придворные дамы сочли бы за величайшую честь носить на своем пальце эту реликвию. Вы уже говорили мне об этом. Моя фраза прозвучала с непозволительной дерзостью. И на дне зрачков Эйнера промелькнуло тёмно-багровое пламя гнева. Простите. Тут же повинилась я. Продолжила тщательно подбирая каждое слово. Но всё-таки я не придворная дама и вряд ли ей когда-нибудь стану, безродным не место во дворце. Осеклась, когда Велнер, который очень внимательно слушал мой разговор с Эйнером, слабо хихикнул, будто позабавленный моими словами. Удивлённо покосилась на него. Но блондин уже успешно нацепил на себя привычную маску чуть презрительного равнодушия. Губы Эйнера тоже дрогнули в усмешке, мимолётной, как будто лишь почудившись мне. "Я очень не хочу оставлять тебя без защиты, Амара", проговорил он, вновь став серьезным. "Если о том, что на тебе больше нет кольца, узнают мои враги, слушай, при всем моем уважении, решай быстрее". Невежливо перебил его Велнер, досадливо поморщившись. Перемена подходит к концу. Если я задержусь хоть на пять минут, то студенты смоются с пары в полном составе и будут правы. Эйнер гневно сверкнул на него глазами, затем поднял мою руку выше и очень мягко стянул кольцо с пальца. Я несколько раз сжала и разжала кулак, не веря, что это произошло на самом деле. Честное слово, надо будет поблагодарить Велнера. Теперь я хотя бы могу спать спокойно, не беспокоясь, что в любой момент окажусь перед лордом-протектором в каком-нибудь полупрозрачном фривольном одеянии. Хм. Но просто так ты всё-таки не уйдёшь. Вдруг сказал Эйнар, и я мгновенно напряглась, пуще прежнего. Что он ещё задумал? Лорд-протектор Легонька, касаясь только подушечками пальцев, провёл по моему лицу, убирая назад растрепавшиеся волосы кожа в тех местах, где он касался меня, загоралась огнем. В моих жилах словно запульсировало настоящее пламя. Это было не очень приятно, но длилось всего секунду, не больше. Так мне будет спокойнее, шепнул Эйнер, нагнулся ниже, и его теплое дыхание накрыло мои губы. Я сразу же покачнулась назад. Благо, что он и не пытался меня удержать. Не думаю, что Эйнар собирался поцеловать меня на глазах у Волнера, но такая близость к нему меня сильно нервировала. Эйнар с нескрываемым сожалением цокнул языком, подкинул в воздух и поймал кольцо, после чего засунул к себе в карман. "Теперь доволен?" спросил сухо, обращаясь к Волнеру. Тот вместо ответа пристально вгляделся в меня. и ощущение жара вернулось. Теперь её защита отразит лишь смертельное нападение», — поторопился объяснить Эйнар. Надеюсь, против этого ты возражать не будешь? Занятие ты ведёшь жёстко, но всё-таки в пределах допустимой мощности чар. Да, теперь меня всё устраивает. Эйнар медленно отошёл к столу, Устал опустился в кресло и придвинул к себе одну из папок бумаг. Ну хорошо, полагаю, мы всё обсудили сказал негромко, Возвращайтесь на занятия, а я вернусь к работе. Велнер чуть склонил голову, затем протянул мне руку. Отказываться на этот раз я не стала, уже без прежнего страха вложила пальцы в его раскрытую ладонь. Когда тьма переноса рассеялась, то мы оказались в незнакомом мне, просторном и гулком помещении. В отличие от лекционной аудитории, тут не было столов и стульев. Тут вообще не было никакой мебели. Стены неярко серебрились какими-то чарами. Ах, да, помнится, Вэлнер сказал, что в кабинетах, где проводятся практические занятия, защита гораздо сильнее. Велнер сразу же выпустил мою руку, отошел подальше, всем своим видом показывая, что я ему более не интересна. Студентов тут пока не было, видимо, перемена еще не закончилась. Я решила воспользоваться удобным моментом. Могу я задать вам вопрос? Робко поинтересовалась, готова услышать категорический отказ. Ну, попробуй, лениво разрешил Велнор. Но учти, на личное я не отвечаю. Нет, что вы? От резкого, язвительного тона главы рода Чёрных драконов, я ожидаемо смутилась. Наверное, мне стоило помалкивать и дальше. Ну и, вопросительно протянул Велнор. Не испытывай моё терпение, детка. Я ненавижу, когда начинают и не заканчивают. Почему защита лорда Реднера не сработала при вашем первом ударе? набравшись решимости, спросила я. Кольцо не отбило ваши чары, как при втором заклинании, просто создало вокруг меня щит. Жёсткая линия крепко сжатых губ лорда Блэкнера чуть расслабилась. Светлые ледяные глаза неожиданно потеплели. Молодец, с лёгкой ноткой удивления протянул он. «Правильные вопросы задаёшь. Но мы опять-таки Возвращаемся к основным принципам теоретической магии и возможности её применения на практике. У любого амулета, неважно, насколько он древний и какие силы скрыты в нём, имеется некий диапазон магического влияния, на который он реагирует. Ясно? Если честно, прозвучало как-то сложно и непонятно, поэтому я робко мотнула головой. Невозможно создать артефакт, отвечающий на абсолютно любые чары. — любезно пояснил Велнер. "В конце концов, мы живем в мире, где заклинания широко используются даже в быту. Например, ваша Дарина частенько прибегает к кулинарной магии при создании своих шедевров. Представь, что было бы, если бы кольцо реагировало вообще на все магическое. Решишь ты полакомиться ее чудесным шоколадным тортом, а его разметает по всей столовой и по лицам остальных студентов" поскольку кольцо восприняло остаточную магию в нём за нападение. А, то есть на какие-то минимальные чары кольцо всё-таки не реагирует? на всякий случай уточнила я. Велнер кивнул в подтверждение моих слов, и я смелилась на новый вопрос. Но щит вокруг меня всё-таки возник. Получается, чары были не такие уж и минимальные? Получается. Легко согласился со мной Велнор. Детка моя, я уже сказал, у каждого амулета есть свой диапазон магических воздействий. В пределах этого диапазона реакция может быть разной. Я выбрал именно ту силу атаки, при котором кольцо просто создало защиту, но не отбило удар. Я прищурилась, глядя на Волноро в упор. Но из всего сказанного следует весьма интересный вывод. Правда, не уверена, что мое предположение следует озвучить. Ну, валяй!» Снисходительно разрешил мне Валнор. Вижу, что тебя так и распирает от желания что-то сказать. Откуда вы так хорошо знаете это кольцо? спросила я прямо. Это ведь не простой амулет, а настоящая фамильная реликвия, которая наверняка хорошо охраняется. Я сильно сомневаюсь, что лорд-протектор позволил бы вам исследовать его свойства, особенно если учесть ваши напряженные отношения. То есть у вас была какая-то другая возможность хорошо изучить кольцо. Не так ли? Абсолютно верно. Опять согласился со мной Велнер. Была. И, Вопросительно протянула на этот раз я. Не наглей, строго осадил меня Велнер. Ты хотела, чтобы я ответил на один твой вопрос, а задала намного больше. На этом я бы предпочел закончить этот разговор. ясно, пробормотала я. Замялась, вспомнив еще одну очень важную вещь, которую хотела узнать у лорда Блэкнера. Совсем тихо протянула: "А еще один вопросик, можно? Самый-самый последний, честное слово. И не про кольцо". И умоляюще сложила перед собой руки, даже не надеясь на успех. Велнер вдруг фыркнул от смеха, а затем и вовсе рассмеялся во весь голос, как будто я сказала нечто в высшей степени забавное. Я наблюдала за ним с изрядной долей удивления. И что в моей просьбе его так развеселило? Впрочем, непонятный приступ быстро прекратился, и Велнер посмотрел на меня уже серьёзно, хотя затаённые озорные искорки ещё гуляли в его глазах. Кажется, я начинаю понимать причины привязанности Эйнара к тебе, неожиданно проговорил он. Поразительно, как в тебе сочетаются робость и в то же время наглость. Меньше всего это напоминало комплимент. Но я всё-таки почувствовала себя почему-то польщённой, как будто так лорд Блэкнер всё-таки признал меня за личность, достойную общения. «Считай, что тебе повезло, потому что я сегодня в очень хорошем расположении духа, продолжил Волнар. Ну, детка моя, и что ещё тревожит твой молодой неокрепший дух? Скажите, а у Конора всё в порядке? Велнер словно ожидал именно этого вопроса. Он широко улыбнулся, затем сделал шаг вперёд и снисходительно потрепал меня по плечу, как будто не заметив того, что я едва не шарахнулась в сторону от испуга при этом. "Ты всегда можешь спросить его об этом лично", сказал с уронией. "Моё приглашение всё ещё в силе, и моё обещание полной защиты тем более". Я никогда не отзываю подобные разрешения, не поставив прежде человека в известность. Я замерла, глядя в его глаза. Наверное, со стороны я напоминала зачарованную птичку, заворожённую танцем ядовитой змеи, подпирающейся к ней. И между прочим, на моём факультете есть отличная библиотека, чуть понизив голос, доверительно признался мне Велнер. Библиотекарь там с лёгкостью выдаст тебе книги по любой интересующей тебя теме. Не может быть. Я не верила своим ушам. Неужели лорд Блэкнер намекает на то? Хотя нет, не намекает, а говорит вполне определённо: "Приходи на мою территорию и получишь то, что хочешь". Но вдруг это ловушка? А, решай сама. С иронией протянул Велнер, как будто угадав мои мысли, и резко отошёл на несколько шагов от меня хотя и так не стоял близко. колокол на часовой башне замка пробил половину двенадцатого, и двери кабинета распахнулись на стеж. Перемена закончилась.